Глава пятая. Смерть слепого. Любопытство, однако, оказалось сильнее страха, и я не в силах был оставаться в своем убежище. Я снова, на сей раз ползком, добрался до края дороги, откуда, скрываясь за кустами, мог видеть двор нашего дома. Едва занял я свое место, как показалась группа людей, человек семь или восемь, которые спешили к дому. Их тяжелые шаги гулко отдавались эхом в морозном ночном воздухе. Впереди шел человек с фонарем в руках. За ним, держась за руки, бежали трое, и, несмотря на туман, я разглядел, что средний из них был слепой нищий. Через секунду он заговорил, и я убедился, что был прав в своей догадке. — Ломайте дверь! — кричал он. Двое или трое бросились к дому. Затем наступила пауза. Нападающие тихо переговаривались между собой, точно пораженные тем, что дверь оказалась незапертой. Но пауза длилась недолго, и слепой снова стал отдавать приказания. Голос его, наполненный бешенством, звучал теперь выше и громче. «В дом! Все в дом!» — кричал он, осыпая проклятиями нерасторопных товарищей. Четверо или пятеро повиновались приказу. Двое остались на дороге со слепым. Снова наступила тишина. Затем раздался крик удивления и голос из дома. «Билли мертв!» Слепой снова разразился бранью. «Обыщните его, лентяи! Добегите да живее наверх за сундуком!» — кричал он. Я слышал, как скрипели ступеньки нашей старой лестницы под тяжелой поступью их торопливых шагов, и, вероятно, сотрясался весь дом. Вскоре раздались новые крики. Окно комнаты капитана с треском отворилось, и послышался резкий звон разбитого стекла. Один из негодяев по пояс высунулся в распахнутое окно, ярко освещенное месяцем, и обратился к слепому, стоявшему внизу на дороге. — Пью! Здесь уже побывал кто-то до нас! Сундук вскрыт, все вещи перевернуты и разбросаны! — На месте ли это? — заревел Пью. — Деньги здесь! — К черту деньги! — выругался слепой. «Я говорю о свертке с бумагами Флинта!» «Его нигде нет», — отвечал другой. «Эй, вы там, внизу! Нет ли его на Билли?» — снова закричал слепой. В дверях показался один из тех, которые оставались внизу обыскивать тело капитана. «Мы обыскали каждую нитку на нем», — сказал он. «При нем ничего нет». «Это дело рук хозяев таверны». Это все тот проклятый мальчишка. О, как хотел бы я выколоть ему глаза! кричал слепой пью. Ищите хорошенько, ребята, и найдите их. Конечно, это они. Вот здесь и свечку свою оставили, отозвался тот, который стоял у окна. Обшарьте весь дом и найдите их. Переверните все в доме вверх дном! ревел пью, стуча палкой в промерзшую землю. И вот. В нашем постоялом дворе начали бесцеремонно хозяйничать три негодяя, перевертывая все вверх дном, шаря, круша и швыряя мебель и вещи. От тяжелого топота ног и хлопанья дверей проснулось даже эхо в соседних скалах. Наконец они один за другим вышли из дома на дорогу и объявили, что никого не смогли найти. В это мгновение донесся такой же свист, какой слышался и раньше, только теперь он повторился дважды. Прежде я думал, что это было... труба слепого, которую он созывал своих товарищей для нападения. Вероятно, это был сигнал. С той стороны холмов, с дороги, которая спускалась к деревушке. Сигнал для предупреждения разбойников об опасности. «Это снова Дирк», — сказал кто-то. «Сигнал, два свистка. Нам надо убираться отсюда». «Убираться? Ах вы мошенники!» — кричал Пью. «Дирк — дурак и известный трус. Не стоит обращать на него внимания». Они должны быть здесь поблизости. Они не могли уйти далеко. Обшарьте хорошенько все вокруг собаки. О, проклятие! Если бы у меня только были глаза!» Этот отчаянный призыв несколько подействовал. И двое ночных гостей стали обшаривать двор около дома. Но я думаю, что делали они это не очень внимательно, так как сигнал тревоги заставлял их торопиться. Остальные в нерешительности стояли на дороге. Ведь вас ожидает тысячное богатство, дураки, что вы медлите. Вы станете богаты, как короли, если найдете то, что ищете. И вы знаете, что это находится здесь. А между тем стоите, тут ничего не делая, трусливые псы. Из вас никто не осмелился прийти к Билли. Я сделал это. Я слепой. И теперь, по вашей вине, я потеряю свое счастье. Я останусь жалким нищим, когда мог бы разъезжать в роскошной карете. «Да ведь деньги мы взяли. Чего ж тебе еще?» — проворчал один. «Должно быть, они припрятали эту вещь», — заметил другой. «Возьмись за Джорджа, пью, и не ори тут». Последние слова были каплей, переполнившей чашу гнева слепого. И он, замахнувшись своей палкой, стал наносить ей удары направо и налево, так что нескольким изрядно досталось. Те, в свою очередь, стали сыпать слепого проклятиями и угрозами. тщетно пытаясь вырвать палку из его цепких рук. Эта ссора оказалась спасительной для нас, так как в разгар ее послышались новые звуки с вершины холма, где была деревушка. Это был топот скакавших галопом лошадей, и почти в ту же секунду раздался пистолетный выстрел. Очевидно, это был сигнал, дававший знать о крайней опасности, так как разбойники бросились при его звуке в рассыпную, кто по направлению к морю, кто наперерез через холмы. Не прошло и полминуты, как их и след простыл, и на дороге остался один пью. Уж не знаю, был ли тут причиной панический страх или желание отомстить за брани побои, но только они бросили слепого одного на произвол судьбы. Покинутый всеми, он пошел, было за другими, нащупывая дорогу и, взывая к товарищам, но потом, взяв неверное направление, пробежал в нескольких шагах от меня, отчаянно крича, «Джонни, черный пес, Дирк, вы ведь не захотите бросить вашего старого Пью? Не оставляйте старика Пью!» В это самое время топот лошадей раздался уже на вершине холма. В лунном свете показались четверо или пятеро всадников, которые стали во весь опор спускаться под гору. Тогда Пью, поняв, что ошибся с направлением, с криком отчаяния повернул назад и с разбегу свалился в канаву. В одну секунду он снова поднялся на ноги и, совершенно растерянный метнулся прямо под лошадь переднего всадника. Несмотря на попытки последнего удержать свою лошадь, Пью моментально был подмят и раздавлен ею. Слепой перевернулся навзничь и остался неподвижен. Я вскочил на ноги и окликнул всадников. Они остановились в растерянности от случившегося. Я сейчас же узнал их. Сзади ехал тот деревенский парень, который отправился за подмогой к доктору Ливси. Остальные принадлежали к отряду таможенной стражи, отправленному на поиски контрабандистов и встреченному посланным, который и вернулся с ними назад. Слухи о каком-то подозрительном судне, вошедшем в прибрежные воды, уже дошли до начальника таможенного поста Денса, который и отправил отряд на его поиски. Отряд, которому мы с матерью были обязаны нашим счастливым спасением. Слепой Пью погиб на месте. Что же касается моей матери, то в деревушке, куда ее перенесли, ей дали нюхательной соли и стакан воды, и она пришла в себя. Впрочем, оправившись от ужаса, она не переставала оплакивать потерю денег. Между тем, начальник таможенного поста поспешил к логовищу Китта. Но люди его должны были спешиться с лошадей и вести их под узцы, осторожно спускаясь по долине, обледеневшей дорогой, ведущей к заливу, ожидая и опасаясь встретить возможную засаду. Неудивительно поэтому, что когда они подошли к логовищу Китта, Люгер уже отчалил от берега, хотя был еще и близко от него. Начальник поста окликнул «Отплывающее судно». В ответ судна раздался голос, советующий ему отойти в тень, если он не хочет получить пулю в лоб. Действительно, в ту же секунду раздался выстрел, и пуля просвистела около его плеча. Люгер удвоил ход и вскоре скрылся из виду. По словам рассказывающего об этом мистера Денса, он в бессилии стоял на берегу, точно рыба, вынутая из воды, и все, что он мог сделать, это послать человека на ближайшую пристань, чтобы направить на перехват катер таможенной стражи. «Но это, — говорил он, — был лишь бесплодный жест отчаяния, так как Люгер к тому времени... Давно растаял в тумане. Единственное, что меня радует, прибавлял он, это то, что мне удалось наступить на любимую мозоль мистера Пью. Говорил он это уже после того, как услышал от меня всю историю с самого начала. Я вернулся вместе с ним в адмирал Бенбоу и нашел там, как вы можете себе представить, страшный хаос. Все было перерыто и валялось на полу, в том числе и часы. В горячих поисках хозяев не пощадили ни одной вещи и хотя ничего не было взято кроме мешка с деньгами капитана и серебра из выручки я сейчас же понял что мы разорены они взяли деньги вы говорите спросил мистер дэнс что же они тогда доискивались хокинс хотели еще больше денег нет сэр не думаю отвечал я собственно я полагаю сэр что та вещь которую они искали находится у меня в нагрудном кармане «Если сказать правду, я бы хотел положить ее в безопасное место». «Разумеется, мой мальчик», — сказал он. «Так будет вернее. Я возьму ее, если вам будет угодно». «Я думал, что, может быть, доктор Ливси», — начал я. «Совершенно верно», — прервал он меня. «Он джентльмен, доктор и судья, должностное лицо. И теперь, как я думаю, я тоже должен поехать к нему, доложить о том, что произошло здесь, так как, чтобы там ни было, но мистер Пью умер». Я, собственно, не сожалею об этом. Но, видите ли, народ может обвинить в этом таможенный отряд Его Величества. И вот, если хотите, Хокинс, я возьму вас с собой. Я от всей души поблагодарил его за это предложение, и мы вместе вернулись в деревушку, где были оставлены лошади. Пока я посвящал мать в свои дальнейшие планы, отряду была дана команда по коням. Догер сказал мистер Дэнс. У вас прекрасный конь, возьмите этого малого к себе. Как только я уселся позади Доггера и взялся за его пояс, начальник дал приказ трогаться, и отряд поскакал рысью по дороге по направлению к дому доктора Ливси.